Глава 17. Полет Валькирий. Новоизбранный президент обычно выступает с речью. Только что назначенный старший врач Федулаев выступил на утренней конференции с мини-лекцией, посвященной такому важному и печальному событию в жизни каждого человека, как смерть. Вначале давайте поговорим о смерти, произошедшей в вашем присутствии. Начал он, рассказывая по комнате отдыха фельдшеров, и теребя в руках испещренные записями лист, план своего выступления. Здесь ваши действия зависит от диагноза умирающего. Все знают, что онкологические больные в случае смерти от онкологического заболевания реанимации не подлежат, но обратите внимание, в случае смерти именно по причине онкологического заболевания. Вы понимаете, что онкологический больной может получить инфаркт миокарда, тромбоэмболии легочной артерии или острое нарушение мозгового кровообращения, и в этих случаях вы обязаны проводить реанимационные действия в полном объеме. — Хотя бы на бумаге, — громко сказал с места Саркисян, чтобы не было вопросов. — Отчасти Игорь прав, — кивнул Федулаев. — Обращаю ваше внимание на то, что полный комплекс реанимационных мероприятий должен длиться не менее 30 минут. 30 минут! Лишь после получаса оказания реанимационного пособия вы имеете право констатировать биологическую смерть. Ни минуты раньше. Это все знают, подал голос Кокс. Владик, Федулаев погрозил ему пальцем. Не ты ли недавно, спустя 10 минут после смерти больного, звонил на труппу-перевозку, и просил диспетчера направления и прислать милицию на констатацию. «Все фиксируется, коллеги, и если приходит жалоба...» Старший врач многозначительно замолчал. «Юрий Романович прав», — поддержала заведующая. «Всегда оценивайте ваши действия с точки зрения прокурора. И не забывайте, в случае смерти при вас подробнее писать анамнез» указывая, сколько времени длилось ухудшение, какие препараты принимал умерший, когда последний раз обращался в поликлинику. «Да, — Да-да, — покивал Федулаев, — и обратите особое внимание на время доезда. Если оно превышает норматив, то на готове у вас должно быть веское обоснование. — Веское и труднопроверяемое, — снова выступил Саркисян. — А то будете иметь капитальный геморрой. — Игорь Герасимович... «Может быть, вы продолжите вместо меня?» – предложил Федулаев, прекратив расшагивать зад-вперед. «Я с удовольствием выступлю вам слово». «Молчу. Все». В подтверждении своих слов Саркисян зажал рот обеими руками. «Комплекс реанимационных мероприятий должен быть полным». Федулаев продолжал и говорить, и шагать. «Пособие по сафару, санация воздушно-дыхательных путей» Для врачей обязательно интубация. И детально, развернуто, широко расписывайте проведенное вами лечение. Разумеется, ваша терапия должна соответствовать вашему диагнозу, той причине смерти, которую вы укажете в карте вызова. Ястый пень, дед Малышков заскучал и решил поразвлечься. А то выставляют, в частности, мы сейчас разбирать не будем, оборвала его Елена Сергеевна. Продолжайте, Юрий Романович. Перейдем к описанию констатации. Простой фразы в 14.40 констатировал смерть недостаточно. Констатация должна быть написана правильно, то есть должна быть обоснована. Описываем уровень сознания, зрачки, их реакции, дыхание, кожные покровы, причем обязательно подробнейшим образом записать все повреждения – Пульсации на магистральных артериях, тоны сердца. Для врачебных бригад обязательно снятие кардиограммы в стандартных отведениях. Электроды можно не накладывать, лишние возня, посоветовал Бандарь. Все равно будет ровная линия. Лучше наложить, возразил Федулаев. — Привыкайте работать добросовестно, и жизнь ваша будет спокойной. Еще один подобный совет, Виктор Георгиевич. И я сделаю выводы. Посуроила Елена Сергеевна. Я пошутил, поспешил заверить бандарь. Карту вызова со смертью утром обязательно показывайте мне, попросил Федулаев. Не сдавайте, а подходите с карты в руках, чтобы мы вместе могли прочесть ее и, если потребуется, внести уточнение. А то к вашему следующему выходу карта уже окажется на центре, если не в прокуратуре. 62, 12. Вызов! 12 «Двенадцатая бригада! Вызов!» – прогремели динамики. Бандари Сорокин поднялись и вышли. Федлаев бросил взгляд на часы, висевшие над дверью. «Теперь перейдем к самой проблематичной для нас с вами смерти. Если, конечно, вы не восьмая бригада и не взяли больного с улицы. Смерти в автомобиле. Здесь решение руководства всегда бывает таким» недооценка тяжести состояния в купе с отсутствием адекватной терапии привела в процессе транспортировки к резкому ухудшению состояния больного повлекшему за собой его смерть хорошего в этом мало можно конечно попытаться сдать труп под видом клинической смерти в ближайшую больницу Федулаев на ходу опасливо покосился на заведующие но то никак не отреагировал на его слова Иногда это удается, тем более, что реанимации отписываться легче. В противном случае вам надо ехать в ближайшее отделение милиции и уже оттуда сообщить о смерти больного диспетчеру направления и в службу трупоперевозки. Разумеется, не забудьте сообщить об этом дежурному по отделению милиции. Тело из машины не выгружайте и ждете труповозов. В карте вызова не забудьте аргументировать ваше решение о самостоятельной госпитализации. Причем учтите, что как бы ни обстояло дело, состояние больного в момент начала госпитализации должно быть не хуже, чем средней тяжести. Ни в коем случае не тяжелой. Позвольте мне добавить. Чугункин дисциплинированно поднял руку. Пожалуйста, Кирилл Евгеньевич, разрешил Федулаев. Чугункин стал. Федулаев остановился у окна и обернулся к аудитории. «Коллеги, не забывайте о том, что на трупе должны остаться следы проведенных вами реанимационных мероприятий. Иначе патологоанатом на секции даст заключение о том, что реанимация не проводилась. И вы получите по ушам за неоказание медицинской помощи и фальсификацию карты вызова со всеми вытекающими впоследствии, вплоть до судимости. У меня все». Сев на место, Чугункин переглянулся с Федулаевым. — Я же понимаю, что как старший врач ты не все можешь озвучить, — читалось в его глазах. — В случае смерти после вас вы должны иметь веские и всесторонне аргументированные основания для оставления больного на месте. Три шага, поворот, три шага, поворот. Отказ больного от госпитализации еще ни о чем не говорит. Причем не забывайте, что в случае этого самого отказа больной в момент осмотра должен быть полностью контактен. Не бойтесь вызвать на себя спецов и не забывайте про актив на 0,3 через 2 часа с отзвоном старшему врачу оперативного отдела. В карте вызова проведенное лечение должно быть расписано в строгом соответствии с стандартам. Федлаев остановился и заглянул в свою шпаргалку. Напомню, что в станционарах смерти до суток с момента госпитализации считаются скоропомощными и рассматриваются совместно обеими сторонами. Поэтому, если вы привезли тяжелого больного, то не забудьте подробно и четко указать в сопроводительном листе проведенную терапию. И не забывайте в обязательном порядке получить в карту подпись врача, принявшего у вас больного. «Врача!» – Федулаев повысил голос а не медсестры, как бывает зачастую. Слушатели заулыбались. И в заключении остановлюсь на нюансах. Случается так, что родственники умершего, никак не могущие поверить в его смерть, требуют у бригады, прибывшей на констатацию, провести реанимацию. Порой приходится идти им навстречу и проводить имитацию реанимационных мероприятий с последующим указанием в карте вызова что эта самая имитация проведена по медико-социальным показаниям во избежание возникновения конфликта на вызове. Но! — Федулай снова повысил голос. — Имитацию! Никаких инъекций в мертвое тело делать нельзя, иначе вы можете получить крупные неприятности. 14-я бригада. Падение с высоты. Известили динамики. Комнату покинули Чугункин и Малышков. Если вы приехали на труп на улице, то обязательно должны дождаться милиции. Причем оставляете им не блан констатации смерти, а сопроводительный лист, в котором обязательно, во избежание обвинений в мародерстве, подробно перечисляете личные вещи умершего. Часы, мобильный телефон, указываете сумму денег и документы, которые он имел при себе. Федулаев, словно спохвативший, что долго стоит на одном месте, снова продолжил вышадивать по комнате. — Как журавль? — подумал Данилов. — Непременно узнайте фамилию милиционера, который будет охранять тело, запишите ее в карте вызова и не забудьте позвонить в трупоперевозку. Это ваша обязанность, не милицейская. — Недавно был случай на 64-й подстанции, — вспомнила Елена Сергеевна. Один из врачей забыл позвонить в труппоперевозку, и труп 12, представляете себе, 12 часов, пролежал на улице. Был огромный скандал. ГУВД прислало грозную бумагу на имя Цылышковского. Оттуда ее спустили на станцию. Знатная была нервотрепка. И доктору, и мне, и Борису Ефимовичу досталось на орехи. — А что было доктору, — поинтересовалась Вера. — Его уволили за халатное отношение к своим обязанностям, — ответил Елена Сергеевна. А доктор был хороший, знающий, опытный, мы его ценили. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Закрутился и забыл. — У вас все, Юрий Романович? — Почти, Елена Сергеевна, — ответил Федуаев. Для того, чтобы не выглядеть посмешищем для патолога патологоанатомов, в бланке констатации смерти в графе Основание доставки в Морд указывайте, пожалуйста, либо сохранение, либо вскрытие, и ничего больше, а то порой такое приходится читать, от бульзамирования с последующим захоронением, до смерти на улице. Вот теперь у меня все. 62.13. Вызов. 13-я бригада. Вызов. Словно дожидаясь окончания конференции, прозвучал голос Лены Котик. Фельдшер Кокс с показной торопливостью направился к выходу. Позавчера ему попало от заведующей за несерьезное отношение к работе и чересчур самоуверенное поведение на вызовах. Симптомы стенокардеи Владик всегда трактовал как проявление остеохондроза грудного отдела позвоночника. Запах, приторный, удушливый, обволакивающий, они почувствовали еще при входе в подъезд. — Возвращайся в машину, — сказал Верий Данилов. — Развлеки пока, Петрович, я быстро. На третьем этаже нужная дверь была приоткрыта. Воняло из нее нестерпимо. Данилов судорожно достал из кармана носовой платок и прижал его к носу. Немного полегчало. — Сюда, доктор. Довольно пожилой милиционер, без фуражки, с погонами капитана поманил Данилову рукой. — Труп в ванной. Из комнаты были слышны голоса и шум передвигаемой мебели. Должно быть, шел обыск. Данилов подошел к капитану. Констатация выдалась не из приятных. Мужик не менее месяца пролежал в санузле однокомнатной квартиры с прострельной головой и являл собой весьма унылое, если не сказать, плачевное зрелище. Лежал убитый не на простом полу, а в теплом его варианте, с доморощенным подогревом когда змеевидный отвод от трубы горячего водоснабжения муровывается в пол, и от того жутко раздулся. Данилов прикинул на глаз, что тело в объеме увеличилось не меньше, чем в два раза. Махровый банный халат, в который был одет убитый, сполз на пол, швы на рукавах под давлением вздушивости тела разошлись напрочь и превратился в грязную мокрую тряпку. Кровь. Стекшая из развороченного при выходе пули затылка застыла на кафеле пола коричневой лакированной коркой. Кожа, натянутая до предела, словно на барабане, тоже стала коричневой. Машонка, выпиравшая между ног, напоминала две испачканные землей дыньки. Довершали картину опарыши, ползавшие по телу и множеству мух, то садившихся на убитого, то деловито жужжащих в воздухе. Устраивать осмотр мертвого тела Данилов не стал. Посмотрел с двух метров и хватит. От неприятного зрелища еще более неприятного запаха виски сдавила боль. — Это, конечно, маразм, констатировать подобного жмура, — словно извиняясь, — сказал капитан. — Но что поделать? Правило есть правила, Все нормально, усиленно, борясь с подкатившей горло тошнотой, Данилов бросился на лестничную площадку — Здесь курили двое человек в мятых костюмах с печати усталости на небритых лицах. Данилов с наслаждением вздохнул табачный дым, повисший в воздухе. Головная боль слегка отступила. Прямо отсюда, из подъезда, он вызвал труповозов и получил следующий вызов на Ташкентский бульвар к мужчине 62 лет с болями в груди. В машине Данилов принял сразу две таблетки Сидальгина. Приперла? посочувствовал Петрович. — Проголодался, — буркнул Данилов, — червячка заморил. — Я понимаю, — не кстати продолжил разговор Петрович, — у самого голова побаливает. — У тебя, Петрович, она с похмелья побаливает, а у меня по несколько раз в сутки раскалывается пополам сердито возразил Данилов. Это совершенно разные понятия, твоя головная боль и моя. — Петрович все понял? — и замолк. На кардиограмме пенсионера, как и ожидалось, вылез свежий инфаркт миокарда. — Придется нам с вами поехать в больницу, — объявил Данилов. — Надо подлечиться. Сейчас сделаем вам пару уколов и поедем. — Что ж делать? — обреченно вздохнул пациент. — Раз такое дело. Мужик попался терпеливый и сознательный. Не донимал жалобами, не стонал, не приставал с расспросами о прогнозе, даже порывался дойти до машины пешком, но под строгим взглядом Данилова стушевался и покорно дал уложить себя на носилки. В сороковые и пятидесятые годы прошлого века больным с острым инфарктом вообще запрещали двигаться, сказал Данилов, загрузив пациента в машину. Даже в больницу не везли, поскольку транспортировка считалась опасной для жизни. — И что же с ними делали? — спросил тот. — Оставляли, где лежал, и лечили амбулаторно. В приемном отделении 115-й больницы Данилов встретил своего однокурсника, Мишу Байбакова, сосудистого хирурга, вызванного сюда для консультации. После обмена приветствием Байбаков ни с того ни с сего сказал. В самом начале своей работы я по глупости никогда не отговаривал больных оперироваться у меня. Постепенно я поумнел и делаю это все чаще и чаще. Исправляюсь, так сказать. Отговариваю практически всех. От операции? Нет, не от операции. Если операция показана, то без нее не обойтись. Я отговариваю оперироваться у меня. Почему? Удивился Данилов. Не потому, что я такой плохой, ленивый или безответственный. Я люблю свою работу, люблю оперировать. Если хочешь знать, то мне до сих пор приятно слышать слова благодарности, приятно творить добро, особенно со счастливым концом. Тогда я тебя не понимаю, признался Данилов. В чем дело? В исходе, нахмурился Байбаков. В том, что определенный процент операции заканчивается летальным исходом. Так вот, я предпочитаю оперировать тех, кто понимает это. Я говорю людям, что я не кудесник, и что в Москве есть много куда более именитых, знающих и умелых хирургов. Тех, кто после этого продолжает хотеть оперироваться у меня, я оперирую. Это мои больные, мои единомышленники. И нервотрепки от них куда меньше, чем от тех, кто стопроцентно нацелен на чудо. Ну ладно, мне пора. Не пропадай! — И ты иди пропадай. Достав из кармана на ладонник, Данилов сначала подумал, что тут снова забарахлил, и запустил перезагрузку. Весь экран плыл сиренево-фиолетовыми пятнами. В ожидании завершения процесса он поднял глаза и увидел, что белый халат, проходящий мимо женщины, тоже покрыт пятнами. Таким же пятнистым оказался и потолок, но лучше бы Данилов не поднимал к нему глаз. От запрокидывания головы под было была боль усилилась раз в десять. Данилов поспешил в машину. Глотать таблетки посреди приемного отделения, да еще и в сухую, было бы неуместно. Или пристали бы с расспросами, или же сочли бы наркуши, вроде телевизионного доктора Хауса. Еще одна таблетка в купе с двумя таблетками Ношпы полностью избавили Данилова от пятен перед глазами и частично от разлитый по голове боли. Приятная неожиданность. Вместо очередного вызова 11-й бригаде разрешили вернуться на подстанцию. — Погоди-ка трогать, Петрович, я в салон пересяду. В салоне Данилов улегся на носилки и предупредил. До следующего вызова я плежу тут. — Вера, попытайтесь взять обед на подстанции? — А вы обедать не будете? — уточнила Вера. — Я уже пообедал. Надо бы переварить, — ответил Данилов. Карты занеси в диспетчерскую до следующего вызова, забудь про меня. Хорошо, Вероласков погладил Данилова по плечу. Отдыхайте. Ты моя вторая, мама, похвалил ее Данилов. Петрович вел машину плавно, обижая все ухабы. Данилов, собравшийся просто полежать с закрытыми глазами, незаметно уснул. Разбудили его женские голоса. Машина стояла на месте, Веры и Петровича в ней не было. Данилов снова закрыл глаза и от нечего делать слушался разговор снаружи, без труда разбирая слова благодаря своему музыкальному слуху. «Это несложно. Конверт тонкий. Положу его в бумаги и под разговор оставлю на столе. Главное сказать что-то вроде «Я принесла то, что вы просили». По легкой хрипотце и манере растягивать ударные гласные, Данилов без труда распознал голос старшего фельдшера Казначеевой. — Ну и делай, раз знаешь, а меня не впутывай. — Рогачевская, — узнал Данилов, — встреча старых друзей на нейтральной территории. Интересное кино. — Я от тебя, Люда, не впутываю. Я прошу. Так надежнее. Тем более, что и у тебя есть свой интерес. Дело-то несложное. Скажешь, что проходила мимо и услышала. Подслушала? Да, сначала услышала, заинтересовалась и стала подслушивать. А в приоткрывшуюся дверь увидела нас с Новицкой. Это чтоб сомнений не было. Так, против ее не было такого, будет два наших. Да, было такое. Ее же посадят. И хрен с ней. Тебе что, ее сына содержать и воспитывать? О себе подумай. И что я должна услышать? Как она мне говорит. Надежда Константиновна, ваше спокойствие обойдется вам недешево. Нет. Лучше я тебе на бумажке запишу. Выучишь наизусть, чтобы наши показания совпали в слово в слово. Так надо. Допрашивать будут порознь и сличать показания. И не только кто чего сказал, но и кто где сидел или стоял. Елена, разумеется, сидела за столом, а я стояла. Прямо перед ее столом и стояла, ни на какой стул не садилась, и руки у меня были пустые. Рогачевская что-то сказала, очень тихо, настолько, что Данилову не удалось разобрать ни слова. Дура, все продумано, и дверью у часто распахивается. Язычок ведь еще при Тюленькове сломался, и если она чуть открыта, то в первую очередь видно того, кто стоит напротив стола. Хочешь, прорепетируем? Я сейчас к ней зайду, дверь притворю не до конца, а ты посмотришь. Ну тебя с твоими репетициями. Так что, договорились? Договорились. Для приватных разговоров на подстанции не найти место лучше, чем гараж. Там почти всегда пусто, разве что изредка кто-то из водителей возится с мелким ремонтом своего автомобиля. Казначеева и Рогачевская предположить не могли, что кто-то подслушивает их разговор. — Я ей устрою легкую жизнь, — пообещала Казначеева. — Получение взятки — это серьезно. До пяти лет. — Сама постерегись, — посоветовала Рогачевская. — А Жорки есть вести? — Звонил недавно. «Звонил — Звонил? — удивилась Рогачевская. — Что ты глаза вылупила? Сейчас с этим просто. В каждой камере по мобильнику. Данилов понял, что речь зашла о Большевском. Только он зря нагреть меня надеется. У меня все чисто. Комар носа не подточит. Хоть наша комиссия по контролю за расходованием сунься, хоть наркоконтроль. Я ему, дураку старому, так и объяснила. Пригласив к себе для беседы, встреченного в коридоре доктора Жгутикова, периодически впадавшего в грех пофигизма и начинавшего спустя рукава заполнять карты вызова, Елена Сергеевна неожиданно услышала в оправдании. Как я устал от Москвы этой. Просто ум за разум заходит. Не город, а вампир. Все соки из людей вытягивает. Что же привело вас в Москву, Артем Иванович? И что держит вас здесь? Поинтересовалась Елена Сергеевна. Ну, насчет денег все ясно. Столице платят лучше. Но ведь и расходы большие. Один съем квартиры чего стоит? У меня комната, ответил Жгутиков. И соседи тихие. семейные пары из щиты, и студентка из Ташкента. Но дело не только в одних деньгах, Елена Сергеевна. Чем отличается провинциальный врач от врача столичного? Тем, что в провинции труднее работать. Там врач практически не имеет права на ошибку, даже на маленькую. Он на виду. И к тому же он свой, местный. Ему не простят ошибки, будут колоть ей глаза и через 20 лет. Интересно вы рассуждаете, Артем Иванович, улыбнулась заведующая. Насчет того, что все на виду, я поняла. Но какая разница, местный врач или не местный? Разница в восприятии, оживился Жгутиков. Представьте себе музыканта из сельского дома культуры и какого-нибудь известного исполнителя, маэстра. Если маэстро ошибется во время игры, то большая часть публики предпочтет этого не заметить, а те, кто заметит, решит, что исполнитель внес нечто новое в манеру исполнения. Его сочтут новатором, а то и зачинателем нового направления в искусстве. Ошибись, его сельский коллега. Заклюют. Потому что он свой. Исконно-посконно сермяжный. Нечего баловать, не стоит он того. Очень интересная точка зрения. И Лени Сергеевны никогда не доводилось слышать ничего подобного. Надо запомнить. Запоминайте. На здоровье. С улыбкой разрешил Жгутиков. И моментально, посерьезнее, спросил: Так я пойду? Да, конечно, разрешила Лена Сергеевна. Только впредь, пожалуйста, повнимательнее заполняйте карты. Не успел жгутько взяться за дверную ручку, как дверь распахнулась, чуть не прибив его. Извините, Ома. Данилов вытолкнул ошалевшего коллегу в коридор и плотно закрыл за собой дверь. Владимир Александрович, что такое? Елена Сергеевна вскочила на ноги и попыталась возмутиться, но возмущения не получилось. — Ты сядь и выслушай меня! — Данилов уселся прямо на стол. Он торопился, и вызов мог прийти в любую минуту, и надежда могла разыграть свою комбинацию совсем скоро. — Вова, что ты творишь? Под давлением Даниловской руки Елена Сергеевна опустилась в кресло. — Я же на работе! — Это пока ты на работе, — ответил Данилов. — Смотри, как бы в камеру не угодить. Прямиком на нары. Едва он успел закончить свой рассказ, как в кармане запищал на ладонник, а голос свыше возгласил. — Шестьдесят два Вызов. — Спасибо, Вова, — поблагодарила Елена. — Буду думать.